Порядочный человек в такую компанию служить не пойдёт. Это уж, ах, оставьте ваш характер. Тамара побледнела ещё более, губы её затряслись, на глазах выступили слёзы. Господа, мне этот разговор очень тяжело слушать, с усилием и мольбой в голосе обвела она всех просящими глазами. Все с удивлением посмотрели на неё. И увидели, что с ней что-то неладное. Сестра, да что это с вами? Или ваше христианское милосердие уж так велико, что вы готовы расточать его даже на всех проходимцев? Полноте, не смешите, пожалуйста. Что он вам? Друг, брат, сват, что ли, или родня какая? Но тут Сочла уже нужным вступиться в дело, молчавшая доселе начальница общины. которая про себя давно уже заметила, насколько случайный этот разговор неприятен девушке. Граф Каржоль де Нотрек, жених сестры Тамары, внушительный и веско заметила она, никому собственно не обращаясь. Теперь вы знаете, и надеюсь, можно больше не продолжать. Граната, упавшая среди стола, казалось, не произвела бы такого эффекта, как эти слова добрейшей старушки. Все голоса вдруг оборвались, все взгляды с удивлением, иные с недоверчивостью и любопытством, иные с сожалением и состраданием устремились на бледную девушку, точно бы они её до сих пор не знали и не видели. Минута тяжёлого, смущённого молчания. Бога ради, простите, сестра, великодушно. Мы ведь не могли же знать, а вы молчите. Вам и давно сказать и конец. Первым заговорил сканфуженный ординатор, стараясь как-нибудь оправдаться. Конечно, должны быть причины, вы правы, но кто же их знает? По наружности судить трудно. Во всяком случае, позвольте от души пожелать вам всякого счастья. Общий разговор после этого порвался и уже не возобновлялся ни на какую тему. Положение вдруг стало тяжёлым, натянутым. Всем было как-то не по себе, неловко и совестно, и каждый досадливо укорял себя в душе. Вот влопался-то, обидел ни за что, ни про что хорошую девушку. Но всех неловче и тяжелее было самой Тамаре. Ей даже досадно стало на начальницу. Зачем? С какой стати было объявлять это во все уши слушанья? Кто просил её? Досадной на самого себя, зачем вмешалась в разговор и выдала свою душу? Зачем не ушла ранее? Она торопливо, через силу допила свою кружку и, встав из-за стола, поспешно направилась к своей палате. Глотая подступившие к горлу слёзы. Несчастный, думалась ей про Каржоля. Какой страшной ценой, ценой позора и общего презрения приходится платить ему за свою любовь. И всё это самопожертвование ради меня. Ведь это из-за меня он терпит, из-за меня. Одна я, я всему причиной. Я виновата. Господи, Да что же я за бестол Анна такая, что всем приношу одно только горе, да несчастье. Деду горе, бабушке смерть, всей семье несчастье, ему тоже несчастье. Тут просто роковое что-то. А граф между тем ехал из госпиталя как нельзя более в духе, совершенно довольный собой. Он никак не мог ожидать, что вся эта встреча и объяснение с Тамарой, которых он так боялся, разыграются для него столь благополучно. Нет, ему решительно везёт. Он счастливише человек в мире. Тамара ничего не знает. Она по-прежнему любит и верит в него, готова ради него на всякую жертву. Он нравственный авторитет его очень силён над ней. так думалось графу. Она как воск в его руках. Все, что захочет, то с ней и сделает. Во всем убедит ее и заставит смотреть своими глазами. В этом он окончательно сегодня убедился. Компанейские дела, несмотря на нынешнюю неудачу с инспектором, в общем тоже идут превосходно. Блудштейн, И теперь уже загребает громадные дивиденды, да и сам Каржоль, что ж, он пока совершенно обеспечен, может жить не стесняясь, как прилично в его представительном положении. А по окончании войны, с ликвидацией компанийских дел, по его расчёту это уже и теперь можно предвидеть. Он не только до копейки расплатится с долгами, но и вывезит ещё капитал тысяч в 200, по крайней мере. И тогда о тогда он знает, что ему делать, промаху больше не даст. И вот в голове его вдруг, точно бы по вдохновению, создаётся новый, чрезвычайно смелый и ловкий план. И он уже заранее вполне верит в его удачу, потому что верит в себя, в свою счастливую талию, привалившую к нему теперь на зеленом поле житейского Штосса. И он идет ва-банк, черт возьми. Да, в конце концов Тамара будет принадлежать ему со всем своим миллионным наследством. Деньги ее улыбнутся таки благороднейшему Соломону. О, он знает теперь, как это сделать. Ему важно было только убедиться в самой Тамаре, да вот, Лишь бы выручить у бен Давида свои документы, а там го — го-го, какой спектакль ему устроить! И он с удовольствием подкатил к ресторану Брофта утолять свой разыгравшийся аппетит бараньими котлетами с трюфелями и шампанским.